Все это делалось для того, чтобы как можно в более выгодном свете представить публике три миллиона исторических экспонатов, представляющих собой подлинные сокровища от цилиндра Авраама Линкольна до красных башмачков Дороти из «Волшебника страны Оз». В голливудской экранизации произведения Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз» башмачки Дороти были не серебряными, как в книге о красными, украшенными, рубиновыми стразами. Музей был закрыт для посещений на протяжении последних двух лет, но в следующем месяце должен был открыться. Они вышли в главный зал музея, и, увидев царивший здесь коварда, Грей решил, что администрации, наверное, придется повременить с открытием экспозиции. Все поверхности были застелены полиэтиленовой пленкой — Вдоль стен возвышались строительные леса высотой в трехэтажный дом. Величественные лестницы выглядели так, будто по ним прошла орда варваров. Даже огромная люстра под потолком все еще была закрыта бумагой. Грей ухватил за рукав ближайшего к нему рабочего, плотника с респиратором на лице. «Выход! Где ближайший выход?» Плотник с подозрением покосился на него. «Выход на Конститюшен-авеню еще закрыт. Вам придется подняться на второй уровень», — мужчина указал на лестницу. «Там главный вход со стороны эспланады». Грей взглянул на Элизабет и так кивнула, подтверждая слова работяги. Они двинулись дальше. Грей снова проверил рацию. По-прежнему ничего. Кто-то или что-то блокировало его сигнал. Они торопливо дошли до главной лестницы и поднялись на второй уровень. Тут порядка было больше. Зеленые мраморные полы недавно отполировали, и серебристые звезды, которыми они были инкрустированы, ярко блестели. Отсюда отчетливо просматривались стеклянные двери основного входа. Они должны добраться до них раньше, чем... Нет, слишком поздно. За дверями показались мужчины с автоматами. Они были в темной форме с наплечными знаками различия. Грейб повел Элизабет и Ковальский обратно. С первого этажа послышался яростный собачий лай. Потом испуганные крики рабочих. «Что теперь?» — спросил Ковальский. От дверей выхода на эспланаду звучал громкоговоритель. «Министерство национальной безопасности!» «Здание должно быть немедленно освобождено!» «Всем направляться к главному входу!» «Сюда!» — сказал Грей. Он повел их в сторону, по направлению к самому большому экспонату на этом этаже. Это была абстрактная инсталляция, изображавшая американский флаг. Пятнадцать полос из поликарбоната, напоминающего зеркало. «Мы не можем все время бежать», — сказала Элизабет. «Мы не будем». «Значит, спрячемся?» — спросил Ковальский. «А как же быть собакой?» «Мы не будем ни бежать, ни прятаться», — заверил его Грей. Когда они проходили мимо флага, Грей отдельными ломанными кусочками увидел в его зеркальной поверхности, как мужчины в униформе выстроились вдоль выхода из музея непроницаемым кордоном. Дальше их путь лежал... Мимо строительных лесов, на которых были свалены стройматериалы и рабочая одежда, Грей взял то, что было необходимо для осуществления его замысла. Кое-что он передал Ковальски. Себе же оставил банку с краской и пластиковую бутыль с растворителем. Затем направился в коридор, начинавшийся под абстрактным флагом. Ковальский прочитал табличку на стене перед входом в новую галерею и присвистнул. «Пирс. Что вы задумали? Коридор вел в сердце музея, туда, где были выставлены самые драгоценные экспонаты. Собственно говоря, именно ради них и была затеяна реконструкция. Они вошли в длинный затемненный зал. Вдоль одной стены выстроились кресла, противоположная представляла собой стеклянную выставочную витрину. Даже бедлам, царивший позади них, казалось, стих из почтения перед историческим сокровищем, хранящимся за этим стеклом, одной из самых почитаемых национальных реликвий. Сложенный в четверо, истерзанный пулями кусок хлопка и шерсти, он лежал в наклонной стеклянной витрине. И несмотря на то, что его краски выцвели, оставался святыней американской истории, флаг, вдохновивший американцев на создание национального гимна.